Глава тридцатая Запах дома Утром меня разбудил запах кофе. Ёшки-матрёшки, как мне не хватало этого мгновения! За время поездки в Петербург и службы в армии я успел забыть, насколько это прекрасно. Я открыл глаза, и увидел Таню с кофейником в руках. «Доброе утро, Константин Платонович!» Девушка улыбнулась и подала мне фарфоровую чашечку. «У меня даже сердце пропустило удар от такого зрелища. Бог ты мой! Только ради этого стоило брать Берлин и выслушивать ругань императрицы. Доброе утро, Танечка!» Взяв чашечку из рук девушки, Я задержал пальцы на ее ладони. Я очень по тебе скучал. Правда? Очень-очень. Я притянул Таню к себе и поцеловал. Ее ответ был полон страсти и одновременно нежности. Я тоже. Очень-очень. Шепотом выдохнула она в ответ. Думала, вы про меня совсем забыли. Нашли в столице себе благородную барышню, не договорив... Она снова впилась мне в губы с дикой жадностью. Увы, секунды счастья длились недолго. В дверь постучали, Таня сразу же отстранилась и выставила между нами кофейник. Но глаза у орки горели, как у хищной кошки перед броском. Доброе утро, Константин Платонович. Киш вошел в комнату с печальным лицом и коротко поклонился. Прошу прощения за столь ранний визит. Только что вернулся и хотел сразу же доложиться. Таня, пряча счастливую улыбку, выскользнула из комнаты, а я отпил глоток кофе и кивнул кижу. Рассказывай, что у тебя. Виноват, Константин Платонович. Не справился. Не смог добраться до Троекурова. Он потупился и тяжело вздохнул. «Охрана! Тебя заметили?» Киш качнул головой. «Нет, Константин Платонович, я даже в спальню к нему пробрался. Только на Троекурова какое-то особенное заклятие наложено против мертвых. Я к нему не то что прикоснуться не смог, а даже подойти ближе, чем на два шага не сумел. Виноват, не оправдал вашего доверия». «Не городи ерунды!» Я поморщился от его показательного самоуничижения и задумался. Заклятье значит!» «Интересное кино!» «Троекуров специально готовился к столкновению со мной?» «Или это предосторожность еще со времен, когда был жив дядя?» «Скорее второе, хотя сейчас это не имеет значения!» «Раз тихий вариант с кижом не получился...» придется искать другие методы воздействия. Как по мне, лучше было бы решить проблему с силовым методом. Вот только людей у меня для этого практически нет. Опричники ранены, рисковать Таней и Александрой я не собираюсь, а вдвоем с Кижом мы много не навоюем, просто не сможем разорваться между всеми направлениями сразу. «Ты видел у него в усадьбе что-то интересное?» Что там происходит вообще?» «А... Киш смутился. «Простите, Константин Платонович, но вы не просили этого. Я работал против хозяина. Какое мне дело до самой усадьбы и крепостных?» «Да уж, рано я сказал, что Киш начал оживать. Мертвец, как и раньше, в случае прямых приказов выполнял их буквально» не проявляя излишней инициативы, будто автомат или механическая кукла. Хочешь, чтобы он дополнительно осмотрелся, добавь этот пункт в техническое задание. — Ладно, придумаю, что с ним делать. А ты займись охраной усадьбы, пока причники временно нетрудоспособны. Киш щелкнул каблуками и пошел к двери чуть ли не строевым шагом. Такие задания он любил, лично осуществляя дозор вокруг усадьбы. Пусть себе развлекается. Все лучше, чем он будет героически уничтожать запасы крепких напитков. Лежать мне надоело еще вчера, и я вознамерился прогуляться по дому. Но тут же появилась Настасья Филипповна и попыталась уложить меня обратно. «Костя, нельзя тебе ногу тревожить!» Полежи хоть до следующей недели, дождись, пока заживет, а там и расхаживай. Нет-нет-нет, никаких хождений тебе нельзя, и даже не думай. Настасья Филипповна, перестаньте, я сам решу, когда мне ходить. Ох, хонюшки, Костенька, ну куда тебя несет? Такая рана, а ты разгуливать собрался. Давай я тебе почитаю, на французском, хочешь? такие замечательные романы в библиотеке есть я каждый раз плачу над чтением до да чего хорошо пишут видя что уговоры на меня не действуют ключница вздохнула и смирилась с неизбежным но «Ну, хоть палочку возьми чтобы ногу поберечь палочкой Оказалась щегольская трость из красного дерева с набалдашником в виде черепа и слоновой кости. Судя по всему, вещица была дядиной, специально подобранной под образ страшного некроманта. Впрочем, ходить с ней было гораздо удобнее. Первым делом я отправился навестить Марию Алексеевну. Княгиня еще не вставала, но уже не выглядела умирающей. Была свежа, бодра и, как мне показалось, слегка помолодела. «Ах, Костенька!» — она протянула мне руку для поцелуя. «Как я рада тебя видеть! Так чудесно, что ты снова дома! В твоем отсутствии было что-то крайне несообразное!» Она принялась расспрашивать о моих приключениях, больше интересуясь Петербургом, а не военными делами. Чувствовалось, что княгиня скучает по придворной жизни и рассказы об императрице и интригах, в которые меня втягивали, бальзамом льются на ее сердце. «С Фридрихом ты правильно сделал», — одобрила княгиня. «А что Елизавета ругалась, так не обращай внимания. Она с молодости убийств не любит. Насмотрелась, что Анна Иоанновна творила. Только омлет, не разбив яиц, не сделаешь». Похлопав меня по руке, она хитро улыбнулась. «А ты войну закончил?» «Кому положено, запомнят такое дело. Глядишь, и до генерала в чинах дорастешь». «Честно говоря, не хотелось бы». Глядя, как удивленно поднимаются ее брови, я пояснил. «Служба меня тяготит, Марья Алексеевна. Начальник на начальнике и начальником погоняет». Я уж лучше сам по себе буду. Займусь заводами, мануфактурами и всяким таким». Княгиня задумалась на несколько мгновений. «Может, ты прав. Вон Василий Федорович высоко летал. Одну половину двора в страхе держал, другую за закадычными друзьями числил. Только не спасло это от ссылки. Чуть лоб не расшиб, когда падал». Пожевав губами, княгиня усмехнулась. «Я тебе потом скажу. Напишешь кое-кому письма в столицу. Заручишься поддержкой на всякий случай. Да и привилегии тебе понадобятся для мануфактур». Мысленно сделав себе пометку, я кивнул. «Привилегией, насколько мне объяснили, называли патент на производство любого изобретения». Денег и времени на его оформление уходила тьма тьмущая. Мария Алексеевна, хотел спросить у вас. Еропкины, когда нападали на усадьбу, какие документы требовали им выдать? Бумаги хотели, по которым ты лошадей делаешь. Теперь пришла моя очередь удивляться. Неожиданно, однако. Откуда они вообще узнали про те записки, что я оставил Александре и Тане? «Крику было много», — продолжала княгиня. «Говорили, и что умер ты, и что бумаги эти ты украл у заграничного купца, мол, не твои они, вернуть надо настоящему хозяину». «Интересно, девки пляшут, кому это я дорогу своими конями перешел? Надо разбираться. Взять бы господина Еробкина, что лежит на леднике». Да поспрашивать, кто такой красивый дал ему заказ на лошадиные бумаги. Меня останавливал только запрет на допрос без разрешения церкви, поставленный дядей. Но я уже придумал, каким способом можно попробовать его обойти. Мне Настасья сказала, Мария Алексеевна прищурилась, глядя на меня, что ты мальчишку Еробкина отпустил. Я кивнул. «Отправил домой. Все равно не боец уже. Или надо было добить?» «Все правильно сделал», — княгиня потрепала меня по макушке. «Незачем лишний грех на душу брать. Да и судья, коли приедет, пусть видит. Все по чести. Только оборону держали. Никаких беззаконий». Она вздохнула и цыкнула языком. «Сама не люблю Еропкиных» очень неприятная семейка. Каждый второй разбойник и душегуб. Но и до кровной вражды доводить не следует. У них родственные связи со многими родами имеются. Понятное дело, что не графинь с княжнами в жены берут, а всякую мелочь троюродную. Но и этого хватает. Думаешь, просто так им безобразничать позволяют? Их опричников Частенько в скользких делах используют. Долги там выбить, прииску конкурентов отбить, завод разгромить. Когда знатным родам мараться не хочется, в ход идут эти задиры. А кто их мог к нам отправить? — Есть у меня подозрение, — княгиня покачала головой, — но огульно обвинять не буду. Хочу разузнать подробнее, чтобы точно быть уверенной. — Ты тоже присмотрись, да подумай. Боброва своего отправь на розыски, а потом сядем с тобой, разложим этот пасьянс в четыре руки и разберемся, кого требуется наказать. — Хорошо, Мария Алексеевна, так и сделаем. Я, наверное, утомил вас разговорами? — Утомил, — она фыркнула. — Я себя так хорошо уже много лет не чувствовала будто помолодела лет на двадцать. Она испытующе глянула на меня, но развивать эту тему не стала. Так что ты еще обсудить хотел? Хотел проконсультироваться насчет Троекурова. Мне сказали, он три моих деревни хочет отнять. Умеешь ты, Костя, выбирать неприятные темы? Княгиня поморщилась. Сто лет бы этого имени не слышала. «Деревни он уже отнял, посадил там своих опричников, крепостным объявил, что теперь хозяин. Боюсь, я тебе в этом деле не помощница. Самому придется разбираться». «Я и не собирался перекладывать на ваши плечи, Мария Алексеевна. Вы мне лучше расскажите, что он за человек». «Скотина он, а не человек. Тьфу, даже говорить противно». Судя по выражению лица, княгиня знала Троекурова лично, причем далеко не с лучшей стороны. Самодур и хам, когда знает, что человек ниже его по положению. При дворе Анны Иоанновны он продвинулся, улыбался всем, любезничал, а сам между тем наушничал и кляузничал. Фрейли накручивал и через них делишки разные делал. Мне почудилась в ее голосе давняя затаенная обида. Но спрашивать подробностей не стал. Дело давнее, и бередить душевные раны Марии Алексеевны не хотелось. Немало людей из-за него в тайную канцелярию попало. Княгиня вздохнула. Так Василий Федорович мне о том рассказал. А я молчать не стала. Разнесла эту новость по хорошим людям. Троекуров, как узнал, сбежал в армию, только бы подальше от Петербурга. Струсил? Вроде того. Он и на войне с турками бегал все время. Даже полк свой бросил, подумав, что может попасть в окружение. Сбежал, даже адъютанта не предупредив. Но выкрутился потом. Покровителей у него было много. Чин генерал-аншефа получил и вышел в отставку. Женился на богатой вдове, а через год ее похоронил. Говорят, сам же до смерти-то и довел. Неприятный человек, согласен. Слабости у него какие-нибудь есть? Княгиня усмехнулась. Борзых любит, до да живых лошадей. Большие деньги всегда тратил, только бы купить очередную игрушку. Ну и самолюбив, да нельзя. Обожает, когда его восхваляют и дифирамбы поют. Я взял паузу, обдумывая услышанное. Из всего сказанного можно было использовать его трусость, припугнуть, показать нечто страшное, чтобы он сам вернул мне деревни. Только вот что? Придется лично съездить к Троекурову с официальным визитом, посмотреть вживую и тогда уже действовать. А не получится найти к нему подход. Дождусь выздоровления опричников и применю силу. Чай не страшнее Фридриха будет этот генерал-аншеф. Спасибо, Мария Алексеевна, вы мне очень помогли. Да что уж там, мелочи. Это я тебя благодарить должна, Костенька. Если бы не ты со своими девицами, я бы в муроме от скуки на стенку лезла. А здесь хорошо, глядишь, еще и поживу. Она поманила меня ближе и поцеловала в лоб. Мне хотелось ей сказать, поживете, Марья Алексеевна, обязательно поживете. Я прослежу, чтобы вы задержались на этом свете подольше. Но, понятное дело, вслух я этого говорить не стал.